Андрей Платонович Платонов. Письма с войны. Я видел страшный рек войны. Сборник. вместо предисловия. Назначение литературы времени Великой Отечественной войны – это быть вечной памятью о поколениях нашего народа, сберегших мир от фашизма и уничтоживших врагов человеческого рода. Остающиеся жить обязаны вечной памятью по ушедшим из жизни героям, потому что живые сохранены подвигом тех, кто погиб. Но нельзя от следующих за нами поколений требовать столь много человеческому сердцу свойственны не только совесть, долг и память, но также и забвение. Задачей искусства и является создание незабвенного из того, что приходящее, забвенно, что погибло или может погибнуть, но чему мы, живые, обязаны жизнью и спасением, в такой же мере обязаны, как матери. И искусство должно здесь, преодолев недостаток человеческого сердца, склонного к забвению, восстановить справедливость. Я заметил, что истинное величие души и действий очень податливо на забвение. Мне рассказывали о младшем сержанте, который вместе с другим своим товарищем завалил трупом немца огневое сечение немецкого дзота. И никто толком не мог сообщить о человеческих свойствах этого редкого героя. Однако, зная свойства нашего народа и армии, можно все-таки понять и написать об этом человеке, если иметь к нему сердечную заинтересованность. Здесь важна именно частная конкретность, потому что литература имеет дело с отдельным человеком, с его личной судьбой, а не с потоками безымянных существ. Мы должны сберечь в памяти и в образе каждого человека в отдельности, тогда будут сохранены и все во множестве и каждый будет прекрасен, необходим и полезен теперь и в будущем, продолжая через память действовать в живых и помогая их существованию. Война с чрезвычайной быстротой образует новые характеры людей и ускоряет процесс жизни. Один красноармеец сказал, «Бой есть жизнь на большой скорости». Это верно. Жизнь на большой скорости означает, что формируется великое многообразие людей, причем складываются и такие характеры, которые не могли сложиться прежде и которые, возможно, никогда более не повторятся в качестве подобия в другом человеке. Служба литературы, как служба вечной славы и вечной памяти всех мертвых и всех живых, увеличивается этим обстоятельством в своем значении и делается еще более незаменимой ничем. Если бы наша литература исполнила эту свою службу, она бы, между прочим, Оберегла многих людей, в том числе и тех, которым еще только надлежит жить, а соскальзывания их в подлость. Андрей Платонов из записных книжек